«Студия медиакнига представляет. Анна Минаева. Леди-бунтарка или Я решу сама?» Читает актриса Алла Човжик. Глава первая. «Ты меня предала!» – прошептала я, останавливаясь у лестницы. Руки сами собой сжались в кулаки. Магия рвалась наружу. На верхней ступеньке, опираясь на резные деревянные перила, Остановилась моя единственная родственница. Она совершила самое страшное, что могла сделать. Пошла против воли своего брата, моего отца. «Румия, мне до безумия не нравится ваш тон!» Высокомерно проговорила тетушка, делая шаг вперед. Она вскинула подбородок и сделала вид, что не замечает, как из коридоров выглядывает немногочисленная, но любопытная прислуга. «Леди гелодан Сделав голос ледяным, я отозвалась ей в тон. Могу ли я попросить аудиенции? Вопрос срочно не терпит отлагательств. «Конечно, моя дорогая племянница!» Улыбка вышла не слишком дружелюбной. «Я буду ждать вас в своем кабинете через десять минут. Приведите себя в порядок перед этим!» Я прикрыла глаза, чтобы сдержать рвущиеся с языка колкости. Леди не пристала так выражаться. «И тетушка Эленел права. Сейчас я выгляжу как чучела». Они как наследница рода Геладон, опального рода. Майя, прошу, подготовь мой наряд на случай званного ужина. Я медленно повернулась к одной из двух служанок. Просьба прозвучала спокойно, и я осталась собой довольна. Произошедшему эта девушка виновата не была, ни она, ни ее сестра близняшка. Терять приличную прислугу, которая в четыре руки выполняет практически всю работу в поместье, не хотелось, особенно из-за своей несдержанности. Невысокая рыжеволосая девушка поклонилась мне и поспешила подняться по лестнице на второй этаж. «Надо взять тебя в руки. Надо успокоиться. Это должно быть какая-то ошибка». Я перевела взгляд на свое левое запястье, туда, где несколько часов назад ничего не было. А сейчас? Сейчас там красовались черные символы. Они складывались в имя моего будущего мужа. Того, с кем мы сможем родить ребенка с магическим даром. Только это ошибка. Я не числилась в реестре колдунов. Да и от смешанных чистые не рождаются. Вопросов было слишком много, а ответы на них были только у одного человека. У тетушки, который назначил мне аудиенцию через десять минут. Подхватив подол синего платья, я взлетела по ступеням на второй этаж. Сейчас мне до безумия хотелось забыть выражение лица Сайда, парня, который стал свидетелем проявления воли колдовского мира. Всего двадцать минут назад мы лежали в густой траве, на границе городского парка и сада поместья рода Гелладен. Рядом шумел водой глубокий пруд, щебетали птицы, в воздухе зависали стайками светлячки, а звезды... Ах, звезды были такими яркими манящими, хотелось смотреть на них в вечность и говорить о всяких глупостях, пустяках, приплетать пальцы с парнем, который обещал, что однажды все они будут у моих ног. А потом я вскрикнула, резко села и обхватила правой ладонью левое запястье. Кожа на нем горела огнем. Лишь спустя мгновение я смогла убрать руку и наблюдать за тем, чего со мной не должно было произойти. Медленно, сантиметра за сантиметром, на запястье проявлялись витиеватые символы. Из алого они становились черными. Складывались в два слова. Рэймонд Риордан. «Что это значит?» Вопрос Сайда прозвучал слишком громко в ночном парке. Я... я не знаю. Мне стоило огромных усилий, чтобы повернуться к нему лицом, заглянуть в светлые серые глаза и убедительно соврать. Потому что я прекрасно знала, что это значит. Это значит, что моя горячо любимая тетушка нарушила обещание, данное своему брату. Она предала нас всех. Сообщила в Орден Великой Магии о том, что я родилась чародейкой. Ярость алой пеленой застилала рассудок. Я тогда быстро попрощалась с Сайдом и, сорвавшись с места, бросилась к поместью. Помню, что налетела на темный высокий силуэт, оказавшийся деревом. Зацепилась подолом платья за шипы на розовом кусте. Влетела в холл поместья, как ураган. А там столкнулась с ледяным безразличием. Вдох, румя, Вдох и выдох. Взяв себя в руки, я остановилась перед дверью, что вела в мои покои, и толкнула ее. Преодолев небольшую полутемную гостиную, вошла в спальню. Майя уже достала из плотяного шкафа один из моих немногочисленных нарядов. Вывесив его на плечиках, служанка с помощью черной щеточки счищала с длинного зеленого подола невидимую пыль. «Спасибо большое за помощь. Я постаралась ей улыбнуться. Поможешь?» «Конечно», — девушка отложила щетку. Леди Руми, это, конечно, не мое дело, но...» «Но? Разве вы не лишены магии?» Она кивнула на мое левое запястье. «Это ошибка!» От лжи сводила скулы. «Я не маг!» Орден ошибся. Осталось только донести до них эту информацию. Майя больше ничего не спросила. Возможно, почувствовала мое настроение, возможно, просто не знала, что сказать на это. Служанка помогла мне снять платье, цокнула языком при виде разорванного подола и откинула его на кровать. Потом затянула корсет на другом наряде, расправила подол и... и предложила перчатки до локтя. «Спасибо, дальше сама». Проговорив это, отложила перчатки в сторону. «Леди Руми, я заберу его». Девушка кивнула на наряд, в котором я шла на свидание к Сайду. «Постараюсь до завтра починить». «Не спеши. Человеку без магии такое было не по силам, а это значило, что служанка собралась не спать всю ночь. Оно мне не понадобится дней пять точно. Леди Гелодан, я ничего не скажу. Потому можешь не торопиться». В зеленых глазах промелькнуло удивление вперемешку с благодарностью, после чего Майя поклонилась и покинула мою комнаты, захватив платье. Я громко выпустила воздух из легких, провела руками по лицу и взяла с прикроватной тумбы расческу. Черные локоны шорохом рассыпались по плечам, заколки упали на пол. А потом подниму. А через несколько мгновений я уже летела по узким коридорам к кабинету главы рода «Гелодан». Подол платья шуршал, корсет сдавливал грудь, а руки сами по себе сжимались в кулаки. На кончиках пальцев покалывала магия. Та самая, о которой никто знать не должен был. По завету моего отца. У резной деревянной двери я замерла, восстановила дыхание и только после этого постучала. Шли мгновения, по ту сторону звенела лишь гнетущая тишина. «Входите!» Сухой, безжизненный голос. Тот тон, который я терпеть не могла. Выдохнув сквозь зубы, я толкнула дверь, перешагнула через порожек и присела в неглубоком реверансе. «Леди Эллина Алгеладан, разрешите?» «Проходи, Ромия». Тетушка никогда не обращалась ко мне так, как требовал этикет. «Всегда по имени, всегда на «ты».» Я медленно прикрыла за собой дверь, прошла к кресло, что стояло напротив ее письменного стола, и опустилась в него. Расправив складки на юбке и выпрямив спину, улыбнулась. Благодарю за то, что согласились на этот разговор, леди Геладон. Она коротко кивнула. Предположу, что ты хотела узнать о том, почему на твоей руке проступило имя будущего мужа, так? Да, тетушка, вы, как всегда, проницательны. От неприкрытой лести сводила скула, но я пока держалась. Нельзя сейчас дать волю эмоциям. Нельзя до тех пор, пока не станет ясна причина произошедшего. Все очень просто, моя дорогая племянница. Улыбнулась женщина, а в ее голубых глазах плескалось неприкрытое презрение. «Орден Великой Магии теперь знает о том, что у тебя есть дар. Как нам обеим известно, проснулся он не так давно. Стихия огня, как у меня и моего покойного брата». Каждое произнесенное тут слово было ложью, одной сплошной ложью, но я пока решила подыграть. «Именно этого сказали Ордену? Что у меня один дар?» Да еще и чистый. Но это ведь должно было пройти кучу вопросов. Это уже меня не касается. Усмешка, что расцвела на ее тонких бескровных губах, пугала. Все, что я сказала, так это то, что ты владеешь даром огня. Запомни нашу легенду, Румия. Ты обнаружила его совсем недавно, на свое восемнадцатилетие. Разозлилась на прислугу и подошла скатерть. Я прикрыла глаза, стараясь подавить нарастающую злость. Все, что говорила эта женщина, было ложью. Магия со мной с самого рождения, не такая, как у других. Странная, пугающая и подчиняющаяся ни одному правилу. А их, благодаря книгам из библиотеки отца, я знал досконально. И что же вы получите в награду за то, что отыскали чистого мага? Я позволила себе кривую усмешку. Род Геладан вернется ко двору. Прикусив язык, я проглотил ругательство, рвущееся наружу. То есть эта женщина пошла против последней воли своего брата только потому, что соскучилась по балам и приемам, устала быть предметом обсуждения и сплетену соседок? Это та цена, которая уравнивает на чаше весов последние слова вашего брата? Я смогла произнести это спокойно и даже тихо. Мой брат мертв, а тебе Роме уже пора замуж. Я устала кормить тебя. И вновь ложь. Элленел Геладан за всю свою жизнь не заработала ни монеты. Все эти годы после смерти моих родителей мы жили на сбережении отца и мизерные выплаты из храма матери магии. И кто он? Мой будущий муж. Я сама удивлялась своей выдержке. Реймонд Риордан. Впервые слушает имя. Охотник самого короля. Тетушка провела рукой по черным седыми прядями волосам. Тебе повезло, Румия. Это очень хорошая партия. Месте вы сможете родить и вырастить достойных чародеев. Охотник? Я удивленно выдохнула, впервые за наш разговор проявив настоящую эмоцию. И это, по вашему мнению, выгодная партия? Невежда! Эленел Геладан повысила на меня голос. Лорд Риордан, правая рука правителя. Неужели ты не слышала о пристрастиях нашего короля? Или думаешь, что он сам заполняет свой легендарный зал трофеев? В памяти всплыло несколько смутных обрывков из разговоров с разными людьми. Что-то о том, что наш правитель коллекционирует чучела легендарных и жутко опасных зверей. Василиски, виверны, мантикоры и даже детеныши дракона. Вот только о том, что у короля есть личный охотник, я слышала впервые. Почему-то до этого момента у меня и мысли не появлялось о том, что правитель охотится за своими трофеями не самостоятельно. «Допустим, вот только ничего у вас не выйдет». Я усмехнулась и встала с кресла. «Видите ли, дорогая тетушка, я сообщу Ордену Великой магии о том, что вы их обманули, и я на самом деле не маг». «Твой будущий муж почувствует в тебе стихию», — фыркнула леди Элленелл, теряя весь напускной лоск. «Сомневаюсь?» — я еще шире улыбнулась, мысленно подмечая, что не мешало бы поговорить с этим королевским охотником до официальной встречи. «Он бы почувствовал дар бутия чистым чародеем, а так?» «Я развела руками. Вас обвинят в клевете». «Не видать вам двора, тетушка, как собственных ушей?» Я вылетела из кабинета, который ранее принадлежал моему отцу. Быстрее, чем успел услышать ответ. Сердце бешено билось в груди, руки тряслись. Было столько всего непонятного, неожиданного, бьющего стилетом в спину. Но я справлюсь, я не подчинюсь. Не пойду на поводу у тети, не соглашусь на правила ордена, не выйду замуж за неизвестного мужчину. Этому не бывать. Ноги принесли меня в библиотеку. Туда, где я получила все те знания, которыми ныне располагала. В связи с тем, что все думали, будто я не владею чарами, учебные заведения для меня были закрыты. Вот только библиотека отца дала мне намного больше информации, чем я могла бы получить в королевской школе. Надо все обдумать. Прошептала я, проходя к камину и взмахивая рукой. Пальцы защипала магия, с ладони сорвалась искра и врезалась сложная шалашком поленья. Вспыхнуло пламя, лизнула сухую древесину, заурчала. Я опустилась в кресло и зарылась пальцами в волосы. Все плохо. Нет, все просто ужасно. Что я скажу ордену? Что мои родители умудрились обвести все правила вокруг пальца? Правила, на которых много столетий держался наш мир. Каким экспериментом меня тогда подвергнут? А ведь это правило обязательных браков среди чистых магов живет уже очень долго, и я пока не слышала истории о том, что кому-то удалось избежать своей участи. Все началось несколько столетий назад, когда магия стала слишком быстро вырождаться. колдуны переставали появляться на свет целыми поколениями. Многие говорили, что сама матерь магии, богиня Мельхома, отвернулась от нас. Но истинной причины не сдал никто. По последним данным, которые ослышала численность магов, ныне составляет 1,5 от населения нашего королевства, и только половина из них – чистые чародеи, владеющие одной стихией. Когда стало понятно, что еще немного и чары больше никому подчиняться не будут, создали Орден Великой Магии. Ходящие туда колдуны и колдуни отслеживали, чтобы чистые маги не вступали в браки с простыми людьми или смешными, не смели заводить детей с магами, чья стихия не совпадает с их, Делали все, чтобы продолжали рождаться сильные, одностихийные чародеи. Искусственно восстанавливали магию, составляли пары, сообщали им имена будущего супруга или супруги. Делали это с помощью магических татуировок, которые проявлялись после совершеннолетия. Вот только я не должна была получить подобное по той простой причине, что мои родители повелевали разными стихиями, рождающими. Я должна была родиться или без чара, или мертвой, но... Но сейчас на кончиках пальцев искрилась магия. И я не представляла, как на это отреагирует орден. Ведь именно от них пытался спасти меня отец. Пытался защитить и не позволить попасть в этот водоворот правил. Но его больше нет. Больше никто не сможет защитить меня от того, что творится в этом мире. Того, что все окружающие принимают за норму. Теперь мне придется защищать себя саму. Я резко встала на ноги, прошла к одному из множества шкафов и провела пальцем по толстому черному корешку. Том взмыл вверх, легко опустился ко мне в руки и распахнулся на нужной странице. Заклинание поиска человека отыскалось быстро. Осталось только правильно все сделать, не потерять контроль над магией, и найти мужчину, который должен стать моим мужем. Я должна переговорить с ним до того, как Орден Великой Магии назначит нам официальное знакомство в стенах башни. Должна убедить его в том, что все это не нужно нам обоим. Заставить пойти чужого человека на нарушение правил. Возможно ли это? Не знаю, но я сделаю все, что в моих силах. И даже больше. Что делать со своей жизнью, я решу сама. Развернувшись к камину, я выкинула руку вперед. Выплеснула в чары все накопившиеся эмоции. Пальцы защипала от магии, но вместо пламени с них сорвалось серебристое сияние. Мгновение, и полени в камине покрываются инием. Уничтожают огонь. Я хмыкнула, понимая, что не хочу становиться подопытным кроликом для королевских магов. Не хочу, чтобы они исследовали... Феномен, из-за которого на свет появились мои чары. Я смогла порушить все правила магического мира одним только своим рождением. Боюсь представить, что меня ждет дальше.